Вы, мне не то, что вы скучать не пришлось, мне даже почитать толком не дали. Для начала Раймон заключил зверя в клетку, вообще не слушая моих протестов, и зверь почему-то был с ним полностью солидарен. Потом появились два армейских лекаря. Они позаботились об обессилевших маме и миссис Этлуд. Папа в итоге унёс маму, несмотря на её желание остаться. Но в итоге вернулся, перебросив мне плетё подушку для сидения. Следом полетели два сэндвича и фляга с водой. А сам отец устроился рядом с выжженным огнем кругом, достав флягу с виски, грустно посмотрел на нее и засунул обратно за пояс, и, видимо, приняв решение, что сейчас не самое лучшее время, чтобы расслабиться. "Арись, доченька", произнес он, когда я покончила с первым бутербродом. "Объясни мне, что здесь происходит?" Пожав плечами, невозмутимо сообщила Реймонд вернулся. А то я не заметил, высказал отец. Я улыбнулась взгляде на папу, даже с некоторым горделивым вызовом, потому что Реймонд взял и вернулся, а не всё вот это мы деревеньщина, а не лорды. Но стоило лишь об этом вспомнить, как я вспомнила и о другом. Он действительно лорд, аристократ Аландии, и он вернулся это так, но реальность остаётся суровой реальностью. Я умная, образованная, гордая дочь Элленда. А потому мне придётся выбирать, с тоской сказала я папе. Между твоим никудышным лордом и Олтоном Макргосом с нарочитой надеждой спросил папа, доставая свой бутерброд из мешка, видимо, собранного для него прислугой. Нет, папа, ты что? воскликнула я. Между моим самым невероятным в мире лордом и его библиотекой Отец подавился, закашлялся, посмотрел на меня и произнёс: "Да, дела. А главное, выбор-то какой?" "Сложный выбор", вздохнув, согласилась я. "Я бы даже сказал, наисложнейший". Родитель мрачно взирал на меня. Я с ним была полностью согласна. Выбор предстоял наисложнейший. Но я не относилась к тем, кто долго пребывал в унынии. Но ну, кроме всего этого сегодняшнего дня А потому с энтузиазмом приняла решение. От помолвки до свадьбы месяцы три времени. Я успею всё прочитать. А давай год, поддержал отец. О, так можно? воодушевилась я. Папа посмотрел на меня как-то странно, но поразмыслив иронично произнёс: "Арись, девочка моя, не должен был бы я тебе этого рассказывать, но учитывая все обстоятельства и тот факт, что он лорд, можно, солнышко". Тебе всё можно. Ведь верёвки из влюблённого мужчины ваше женское самое любимое дело. Правда? Удивилась я. Ну, мама, спроси. У неё в этом большой опыт. Правда, папа почему-то этому рад явно не был. Но в одном он был прав. Нужно будет спросить у мамы. И я, раскрыв книгу, начала читать плохо доступные мне строчки. Ночь всё-таки Но один из расположившихся за деревьями солдат принёс мне факел, поставил его на границе моего защитного круга, был искренне осыпан благодарностями, и я погрузилась в чтение. А потом, когда пришёл Барт и мрачно произнёс: "Лгунья?", не отрываясь от книги, привычно ответила: "Сам такой". "Дети, хватит", отец поднялся. "Мама, как? Спит. Хорошо всё с ней". Бард отвечал виновато: потому что дал себя обмануть и не сберёг, а должен был, по мнению отца